Третье. Кровь человека непрерывно обновляется. Пища обогащает ее питательными веществами, дыхание кислородом. Все это она отдает клеткам тела. Но плазма крови в основе остается той же долгие годы. Питаясь земной пищей, дыша земным воздухом, впитывая в себя излучение земного солнца, Геонея за полтора года пребывания на Земле физически изменилась. Составные части ее крови стали аналогичны крови землян. Но плазма осталась прежней. И прежней осталась лимфатическая система. Как выяснилось из беседы с Геей Майей, яд, принятый геонеей, должен был подействовать, то есть привести к летальному исходу не позже, чем через десять минут. Врачебная помощь явилась раньше, но принятые меры не смогли бы задержать наступление смерти, если бы сам организм Гианеи не создал этой задержки. Что же спасло гостю Земли? Ученые, обсудившие вопрос совместно с гианейцами, пришли к единственному выводу. Геонею спасло Солнце. Под действием его лучей лейкоциты в ее организме приобрели новые свойства, которыми не обладали лейкоциты геонейцев, и они смогли на какой-то срок нейтрализовать смертельные свойства яда. Если бы геонея не любила загорать на Солнце, ее не удалось бы спасти. Сказать, что остаток ночи прошел спокойно, значило бы допустить большое преувеличение. Не только не было покоя, но тревога возрастала с каждой минутой. В клинике никто не спал, толпа у входа непрерывно росла, радиофоны работали не переставая. В состоянии Геонеи все еще не происходило никаких изменений, но она продолжала спать, а это было уже непонятно. Наркоз должен был уже прекратить действие. «Она должна проснуться сама», — сказал Майя, — «без нашего вмешательства». «Будете ли вы снова усыплять ее?» «Нет, ей нужен длительный отдых. Брать ее в полет сейчас нельзя, а нам необходимы ее собственные показания о том, как она себя чувствует». Стоун, присутствовавший при этом разговоре, тотчас же сообщил на ракетодром, что старт геонейского корабля отменяется. Слово «нам», произнесенное Геймаи показало, что улетать без Гианеи они не собираются. Вияйя подтвердил это. «Мы торопились только из-за Геонеи», Гианеи, сказал он. «Раз так случилось...» Мы рады задержаться на земле. Прошел еще час, и Геонея проснулась. Вернее, она только очнулась, так как было ясно, что ее мозг еще затуманен, и она не отдает себе отчета в том, что с ней произошло. На заданный вопрос она не ответила и снова закрыла глаза. Но это уже не было сном. Геонею тщательно исследовали. Второй консилиум вынес такое же короткое решение, как и первый. Опасности для жизни нет. Подсказанная в порыве отчаяния Марины Муратовой и поддержанная Геймаей попытка переливания крови увенчалась успехом. Было уже утро, и радио всюду разнесло сообщение о событиях ночи и их финале. Опасности нет. Геанея спасена. Солнце Земли не позволило умереть своей гостье против ее воли. Но никто не сомневался в том, что Геонея не только примирится со своей судьбой, но и будет, в конце концов, благодарна тем, кто ее спас. Знала ли она, что ее обследуют врачи? Это осталось неизвестным. Но Геонея ничем не помешала произвести обследование. При ней не вели никаких разговоров. Ничто не могло ей подсказать, что здесь присутствуют ее соотечественники. В тот момент, когда она открыла глаза, очнувшись от наркоза, в палате не было ни одного врача геонейца Но когда обследование закончилось, Гианея прошептала на гионейском языке «Уйдите и позовите ко мне Виктора». «Его здесь нет», — ответил ей Асанья. Геонея повторила тем же тихим шепотом, «Уйдите и позовите ко мне Марину». Марина находилась тут же. Все остальные вышли. Геонея не открывала глаз. Протянув руку, она дотронулась до плеча, присевшей на край постели Марины. И словно этого легкого прикосновения было достаточно, чтобы убедиться в том, что ее желание исполнено, Удовлетворенно вздохнула. «Зачем он это сделал?» — прошептала она по-испански. Марина поняла, что Геонея говорит о Викторе. Видимо, она считала, что именно Виктор помешал ей умереть. И было очевидно, что она попросила позвать его для того, чтобы задать тот же вопрос ему самому. «Он тут ни при чем», — ответила Марина. «Это сделала я?» «Зачем ты это сделала?» Впервые Гианнея обратилась на «ты». Это обрадовало Марину. Перемена обращения со стороны Гианнеи показывала, что она считает Муратову близким человеком, а не только подругой. Обычаи земли были ей хорошо известны. «Посуди сама», — Марина ласково погладила руку Гианнеи. «Могла ли я позволить тебе совершить непоправимую ошибку?» — Ошибку? — Конечно, ошибку. Огромную, бессмысленную и... Несправедливую. — Почему несправедливую? Яна ей говорила очень тихо, но совершенно спокойно. Казалось, ее интересовал только вопрос о причинах, заставивших людей земли помешать ей распорядиться своей жизнью так, как она хотела несправедливую, ответила Марина, — по отношению к тем, кто тебя любит. — Кто может меня любить? — Все, кто тебя знает. Я, Виктор, все люди на земле. Твоя попытка умереть доставила нам большое горе. — Говори, тише. Мы одни. Они близко, и они слышат, как я. — Кто они? Те, которые прилетели за мной. «Она знает о присутствии на земле геонейцев», — подумала Марина. «Но откуда могла она узнать это?» Словно услышав ее мысль, Гианея сказала. «Я и сейчас слышу голос одного из них». Она внезапно приподняла голову. В ее теперь открытых глазах Марина увидела страх. «Не отдавайте меня! Не отдавайте меня им! Они сожгут меня!» «Я не хочу этого! Я хочу жить на земле, с вами!» Ее голова снова упала на подушку. «Они возьмут меня силой!» В голосе Геонеи прозвучала глубокая убежденность, что так именно и произойдет. Эта девушка, едва вышедшая из детского возраста, с молоком матери впитала в себя понятия о жестокости и беспощадности своих соплеменников. Недаром она всегда говорила, что путь на родину ей закрыт после того, что она сделала на земле. По ее представлениям, за измену могло быть только одно наказание, и она боялась этого наказания, боялась теперь, после полутора лет жизни в совершенно других условиях. А ведь в пути от Гермеса на землю Гианнея была убеждена, что ее ждет костер, и она не боялась его. Она не могла знать, что прилетевшие на землю геонейцы не имеют ничего общего с теми, кого она знала прежде, к которым привыкла с момента рождения, не знала и боялась их, как боялась бы тех, других, уже не существующих геонейцев, кроме одного только реагеи. Марина хорошо понимала душевное состояние подруги. Геонея умоляет оставить ее на земле, единственном месте, где ей ничто не угрожает. А ведь она могла проснуться в космосе, далеко от земли, не имея возможности вернуться. Только сейчас Марина в полной мере оценила просьбу и сопровождать Геонею. Да, только она, Марина, могла бы тогда успокоить девушку и убедить ее в том, что она находится среди друзей, а не врагов. Мудрый Геонеец хорошо знал, что делает. «Никто не возьмет тебя силой», — сказала она, нежно обнимая Геонею, «и нам нет нужды защищать тебя от твоих соотечественников и друзей. Друзей, как и мы, они желают тебе только добра. Ты их не знаешь, Гианея. Они такие же, каким был Риагея, даже лучше, чем он. Последние слова вырвались нечаянно, и Марина тотчас же почувствовала, что совершила ошибку. Гианея резко выпрямилась и отстранила ее от себя. Ее глаза гневно блеснули. «Разве ты знала Риагею? Разве ты...» Все вы знаете моих соотечественников? Разве вам известны их лицемерие и умение притворяться? Вы им поверили. Успокойся, — властно сказала Марина. Не говори так. Мы не столь наивны и не столь доверчивы, но люди, прилетевшие к нам, действительно добры и великодушны. Я могу доказать тебе, что это так. Про Реагею я сказала, не подумав. Прости меня за это. Я его знаю только по твоим рассказам. Я хотела сказать, что эти рассуждают, как рассуждал Реагея. Они прилетели на Землю, чтобы предупредить нас и помочь нам справиться с опасностью. О твоем присутствии они не знали. Узнали только здесь. И сразу же поспешили к тебе на помощь. «Они, только они спасли тебя от смерти». «Конечно», — Гянея улыбнулась знакомой Марине гордой и пренебрежительной улыбкой. «Они и должны были так поступить, не дать мне умереть добровольно». «Не дать тебе вообще умереть?» «Ты их не знаешь». «Знаю достаточно». «Нет, и все вы их не знаете. Не могут они желать мне добра». Глубокое заблуждение. — Ну, хорошо. Пусть будет по-твоему. — Что они могут тебе сделать у нас на земле? Мирига требовал, чтобы тебя отдали им. Мы отказались это сделать. Не отдадим и теперь. Ты можешь быть совершенно спокойна. Они возьмут меня силой. — Это уже наивно, Геонея. Как могут они взять тебя силой? Семь человек. — Как ты сказала? Их семеро? Семеро на земле, и один остался на звездолете. Всего прилетело восемь. Казалось, что это сообщение непонятным образом совершенно успокоило Геонею. Она посмотрела на Марину без страха и гнева в глазах. — Это меняет дело, — сказала она. — Тогда они ничего не могут мне сделать, ни плохого, ни хорошего, совсем ничего. Она засмеялась тихо и насмешливо. «Они не знали, что я здесь представляю. Как они злы на себя!» Марина понимала, что эти странные слова объясняются неизвестными ей обычаями соплеменников Геонеи. Видимо, она считала, что эти обычаи свято соблюдаются и теми, кто прилетел теперь. И почему-то количество прилетевших играет в глазах Геонеи огромную роль, гарантируя ее от каких-либо посягательств с их стороны. «Ну вот видишь», — сказала Марина, как будто слова Геонеи были ей понятны, «тебе не о чем беспокоиться. Никто и ничто тебе не угрожает. Если ты хочешь остаться на земле, останешься. Если хочешь лететь на Геонею, полетишь туда». Ты свободна в выборе. На Геонею никогда, повторяю, как хочешь. Марина решила не убеждать Геонею. Пройдет немного времени, и она сама убедится, что в оценке новых своих соотечественников ошибается. «Ну, а теперь», — сказала Гианею уже не сдерживая голоса, Она явно не боялась больше, чем ее могут услышать за стенами палаты. «Расскажи мне, как вам удалось меня спасти?» Последнее слово прозвучало иронически. «А ты не устала? Как ты себя чувствуешь?» «Как всегда. Немного хочется спать, но сначала расскажи». Марина не стала спорить. Она подробно рассказала обо всем, включая и сегодняшний день, вернее, ночь. Может быть, хоть это убедит Геонею. Закончив рассказ и видя, что Геонея никак на него не реагирует, Марина добавила подробности прилета корабля Виайи и коротко обрисовала облик семерых прилетевших на нем геонейцев. Восьмого мы так и не видели. — сказала она в заключение. Он почему-то ни разу не появился на Земле до сих пор. Геонея молчала. Можно было подумать, что она заснула, но Марина видела, что это не сон, а глубокая задумчивость. — Ты твердо уверена в том, что они хотели отдать мне свою кровь? — спросила, наконец, Геонея. — В этом не может быть никакого сомнения. Но сделать это не удалось. Геймайя сожалела об этом. «Странно!» — прошептала Геонея. На этот раз она молчала так долго, что Марина заподозрила сон, овладевший Геонеей против ее воли. Но девушка снова открыла глаза. «Я испытываю странные чувства», — сказала она, беря руку Марины. «Я так хотела смерти, а теперь не хочу. Я хотела стать женщиной земли и стала ею наполовину. Но как могли они согласиться перелить мне вашу кровь, ведь это грозило мне смертью?» «Не было другого выхода. Без этого ты умерла бы несколько часов тому назад». «Я не про то. У них было время». Ах, да, я забыла, что их только восемь, но все равно странно. Это можно было принять за бред, но это не было бредом. А все тем же непонятным для человека Земли воспоминанием о неизвестных обычаях, которые Геонея считала обязательными и для прилетевших. Марина это понимала. Я очень рада. «Что мне помешали умереть», — сказала Геонея. «Теперь я женщина Земли, и у меня есть смысл в жизни». «Значит, все хорошо!» Марина снова не поняла, что хотела сказать Геонея, но не подала и виду. Распрашивать сейчас не время. Самое лучшее для тебя — заснуть». «Я сама хочу спать». «Ну так спи!» — Марина встала. «Погоди!» Гианея приподнялась и обняла ее. «Спасибо тебе, ведь это ты спасла меня. Я счастлива. Теперь ты моя сестра. Я давно считаю тебя сестрою. Исполни мою просьбу». Гианея замолчала, словно борясь с собой. Было похоже, что ей трудно произнести конец фразы. «Я хочу поговорить, с ей». «Сейчас?» «Да, он здесь?» «Здесь. Я скажу ему». «Если он придет...» Фраза осталась незаконченной. Но Марине показалось, что она поняла ее смысл. «Придет», — сказала она уверенно. Геонея улыбнулась и, будто сразу потеряв силы, опустила голову на подушку. Марина вышла. Никто из находящихся в соседнем помещении не покинул его... За это время Муратову встретили тревожными взглядами. «Не входите», — сказала она, видя, что профессор Гипслис направился к двери палаты Геонеи. «Она хочет заснуть». «Это очень хорошо, но скажите нам...» «Только одно», — перебила Марина. «Геонеи рада, что ее спасли. Она будет жить». «В сущности, это и было тем главным» что беспокоило всех и о чем собирался спросить Гипслес. Помещение стало быстро пустеть. Марина подошла к Виае. Гианея просит вас посетить ее. Она хочет что-то сказать вам. «Я рад этому», — коротко ответил Гианеец. Он пробыл в палате больше часа. О чем они говорили, осталось неизвестным. Но Марина заметила волнение на лице Виаи, когда он вышел. Я «Янея спит», — сказал он, и прибавил, понизив голос. «Мне очень жаль эту несчастную девушку». Марина дотронулась до его руки. «Все будет хорошо», — сказала она. «Вы уверены?» «Уверена. И у меня есть для этого основания». «Я хочу верить вам». На серьезном, своеобразно красивом лице Вияи словно застыла печальная улыбка. Переход из одного мира в другой тяжелый процесс. Она уже прошла более половины этого перехода. Марина опустилась в кресло, приглашая Вияю занять второе, стоявшее рядом. Он понял и сел. Марина. «Случилось так, что именно вы оказались связующим звеном между нашими мирами. Гианею спасли вы. Вы ее любите и хотите ей добра. Мы тоже любим ее и тоже хотим, чтобы она была счастлива. Расскажите мне, о чем вы с ней говорили? Это нужно?» «Я понимаю», — ответила Марина. «Но мы, в сущности, ни о чем не говорили». Я рассказала ей о том, как ее спасли, а она поблагодарила меня. Вот и все. Узкие глаза Виаи с явным недоверием смотрели на Марину. Вы не хотите передавать то, что считаете неважным для меня, сказал Гианнеец. Вы думаете, что предубеждение Гианеи против вас покажется мне обидным? Вы ошибаетесь. «Так должно быть. Я спрашиваю, потому что нам важно знать, что побуждает Геонею отказываться от полета на родину». «По-моему, вы это знаете. Если бы знал, не спрашивал». Противоречивые чувства терзали Марину. Она понимала, что ее спрашивают с серьезным намерением помочь Геонее, но не могла заставить себя выдать переживания сестры и подруги. — Не мучите меня, — сказала она. — Если вы не знаете, догадайтесь. Вам хорошо известна история вашего общества. — Теперь я понял, — сказал Вияя. Он замолчал, а затем произнес совсем тихо. — Как она еще юна? И телом, и разумом. Он снова задумался о чем-то потом сказал другим тоном, «Вы хотели о чем-то спросить меня?» «Спрашиваете?» Марина обрадовалась, что он перестал добиваться от нее ответа, которого она не хотела дать. «Во время разговора с Геанеей, сказала она, — меня удивили две ее фразы. Объясните мне их». Она почему-то очень обрадовалась, когда узнала, что прилетели восемь человек, Только восемь, поправил Вияя, а не 15. Это относится к очень древнему закону нашей планеты. Судьбу человека может решить только совет, состоящий не менее как из 15 членов. Так было прежде. Теперь мы считаем, что этого числа недостаточно для объективного решения. А второе, видимо, относится к намерению перелить ей нашу кровь, «Совершенно верно!» — удивленно воскликнула Марина. Она на мгновение подумала, что Вияйя подслушал ее разговор с Геонеей. «Это тоже древний обычай. Если бы в теле Геонеи оказалась наша кровь, мы стали бы ей родными братьями, а братья не могут казнить сестру».